Не, не знаю. Ну, вот, скажем, в пятницу. Приходи утром. Часовой будет предупрежден. Хорошо. Раз вы велите... Не, я тебя просто приглашаю в гости. Ну, иди, мальчик, иди, иди. Доктор! Я здесь, ферма Вы отпустили мальчика? Конечно, так будет лучше. Будем наблюдать. Доктор, прошу вас, садитесь. Благодарю. Скажите мне, что вы думаете о том взрослом, юродивом? Что дали ваши исследования? Создается полное впечатление, что у этого человека совсем нет сознания. В обычном смысле слова. Угу, угу. Я никогда не видел, чтобы самовнушение достигало такого состояния. Что же вы думаете, что он нормален? Думаю, да. Но симулирует прекрасно. Так, приятный партнер. Леша, иди ко мне. Что они с тобой делали? Они тебя били? Ничего. А тебя? Нет, и меня не били. Ты почему не ушел, как я тебе сказал? Я не смог тебя бросить. Не смог, и все. Друг ты мой дорогой, и все же приказы надо выполнять, понял? Понял. А как ты думаешь, они о чем-нибудь догадались? Ты знаешь, похоже, что нет. Но нам надо уходить. Уходить? А задание? Задание? Житухин передал мне через Пашку обесцвеченные карточки. Вот хорошо было бы получить документы, которые хранит Краузе. Да, и узнать бы, для чего он ходит по четвергам в недостроенный скотный двор. Впрочем, это ясно. Наверное, для встречи с агентом. А зачем ему самому ходить для встречи с агентом? Агент не говорит по-немецки, а Краузе прекрасно знает русский. Завтра четверг. Четверг? Предупреди Женю, чтобы он покараулил у скотного двора. Ага. Тогда, может быть, мы сможем ответить на вопрос Потапа. Кто предал? Но, но, но, пошла, пошла. Жень, Жень, ты куда? Кирпичи везу. Печь буду перекладывать. Пошла, пошла. Подожди, подожди, я с тобой. Сергуня велел постереть сегодня у скотного двора. Ладно, сделаю. Но. Переходи от меня скорее. Вот видишь, Колька-казадой на качелях. Сюда смотрит. Подойди к нему. Пошла, пошла. Но! Привет, Колька. А, здорово. Дай покататься на качелю Да садись, пожалуйста, места много. А? Садись. Давай. Что это? Около дома староста телег столько. А, гости. Полицаев из разных деревень понаехало. Это ещё зачем? А кто и знает? Ой, смотри-ка. Длинный какой ты вышел, видишь? Да. Пьяный, шатается, видишь? Сюда идёт, смотри. Ой, что тут? Это ты?